Художник закрыл лицо руками. «Это страшно!» — прошептал он. Его передернуло. «Вовсе нет!» — возразил Дуриан Грей. «Ничего страшного, я в этом не вижу. Ее смерть — одна из величайших романтических трагедий нашего времени. У обыкновенных актеров жизнь тоже самая обыкновенная». Все они примерные мужья или примерные жены, словом, скучнейшие люди и носители мещанских добродетелей. Как не похожа на них была Сибилла. Ее жизнь была драмой, а финал — трагедией, и она играла главную роль. В последний свой вечер, в тот вечер, когда вы увидели ее на сцене, она играла плохо лишь от того, что познала реальность настоящей любви. А когда узнал ее нереальность, умерла, как могла бы умереть Джульетта. Тем самым она снова перешла из сферы жизни в сферу искусства. Ее окружает орел мученичества. Да, я усматриваю в ее смерти прискорбную бесполезность мученичества, его понапрасну растраченную красоту. Но не думайте, Бэзил, что я не страдал. Если бы вы пришли вчера, где-то около половины шестого, вы застали меня в слезах. Даже Гарри, он-то и принес мне эту прискорбную весть. Не смог до конца представить, что мне пришлось пережить. Я ужасно страдал. А потом все прошло. Не могу же я одно и то же чувство переживать несколько раз. И никто не может, разве что очень сентиментальные люди. — Вы ужасно несправедливы ко мне, Безил. Вы пришли меня утешить, и это очень мило с вашей страны, но оказалось, что утешать меня не надо. — вы и злитесь. Вот он, людское сочувствие. Я вспоминаю одну историю, которую рассказал мне Гарри про одного филантропа который 20 лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом, забыл уже с чем именно, в конце концов он добился своего. И тогда наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать. Он умирал со скуки и со временем превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг. Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как быстрее забыть то, что случилось. Или, по крайней мере, как смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим искусть. Помню, однажды у вас в студии мне попалась под руку книжечка в веленивой обложке. И, листая ее, я наткнулся именно на это замечательное выражение «утешение в искусстве». Но, уверяю вас, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы с вами ездили в Марлоу. Он уверял, что «желтый атлас» может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. «Я люблю красивые вещи». Который можно трогать, держать в руках. Старинная порча, позеленевшая от времени бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность. Все это, безусловно, доставляет мне огромное удовольствие. Но для меня гораздо важнее то чувство прекрасного, то художественное чутье, которое они порождают или, если угодно, пробуждают в человеке. Стать, как выражается Гарри, наблюдателем своей собственной жизни, значит уберечь себя от страданий. Знаю, вас удивляет то, что я вам говорю эти вещи. Вы не совсем представляете себе, насколько я духовно повзрослел. Когда мы познакомились, я был еще мальчиком, сейчас я мужчина. У меня появились новые чувства, новые мысли, новые взгляды. Да, я стал совершенно другим. Но я не хочу, бэзил чтобы вы меня из-за этого разлюбили. Я изменился, но вы должны всегда оставаться моим другом. Конечно, я очень привязан к Гарри, но я знаю, что вы лучше его. Вы не сильнее его, потому что слишком боитесь жизни, зато вы лучше. Мне всегда было хорошо в вашем обществе. Не оставляйте же меня, Безил, и не ссорьтесь со мной. Я таков, каков есть, и ничего с этим не поделаешь.